От автора и кое-что другое. Люблю я дубну, там мои друзья, Березы там растут сквозь тротуар, И так же независимо италы Чудесных обитателей глаза. Цвет нации божественно оброс, И, может, потому не дам я дуба Мою судьбу оберегает дубно, как берегуя свет ее берез. Я чем-то существую ради них. там я нашел в гостиницей дневник, Ни к первому попала мне тетрадь. её командировщики листали, острили на полях её устала и засыпали, силились разобрать. Вот, Чей-то почерк автор-абстрактист, А снизу красным сам туда катись. Может, автор сам с тех, Кто тешит публику под текстом. Брось искать подтекста задрыга. Ты смотришь в книгу, видишь фигу. Оставим эти мудрости дневник. Хватает, Комментариев без них. А дальше Запись лекций Начиналась. Мир цифр И чей-то профиль Машинальный. Здесь реализмом Трудно потрястись. Нерепен был Наш бедный портретист. А после Были вырваны листы наверное мой Упившийся предшественник, Где про любовь Рванул, что посущественней, а следующей фразой было «ты».